Глава 20 Следующие несколько часов мы решили провести вместе в таком оцепенении, словно только что пережили конец света. Под «мы» я имею в виду Джо, Бреда, Джемму, Сару и меня. Мы с Сарой на протяжении всего разговора редко общаемся. Но когда это случается, то неизвим друг другу. Мы обе измученные и преисполнены отчаяния. На фоне такой огромной штуки, как жизнь, любая измена считается всего-навсего мелочью. И что такого, что Дом выставил нас обеих идиотками? Пускай его даже нет рядом, чтобы мы могли как следует на него наорать. Обижаться на него уже кажется чем-то лишним, и жгучая боль уже утихает по сравнению с той, которую я испытываю от его потери. Джо отвозит нас в квартиру дома, где я завариваю всем чай. Сара разрезает таблетку успокоительного ножом, затем даёт одну половинку Джемми, а другую Бреду, Также она предлагает нам с Джо что-нибудь, чтобы снять напряжение. Но мы оба отказываемся. Джо запирается в спальне дома и делает пару звонков. Я не знаю, что сейчас чувствовать. Без понятия, что и думать. Мне страшно обрабатывать в голове всё, что здесь происходит. Джемма, Сара и я в гостиной пьём чай. По всей видимости, дом просто потерял сознание, рухнув прямо под колёса движущегося транспорта. Наверное, он слишком вымотался, что даже на ногах не стоял. Я всегда беспокоилась о том, что дом не высыпается. Сара считает необходимым заполнить тишину, поскольку она доктор и присутствовала в последние часы его жизни. Он ничего не чувствовал. Сара подносит кружку к губам, позволяя горячему пару создать над ними конденсат. Совсем ничего. Он пострадал от проникающей травмы черепа. В результате столкновения часть его черепной коробки вонзилась в мозг. Ему, конечно, изрядно досталось. Он не понимал, что происходит. Я знаю, эта новость вас не особо утешает. Но я подумала, вам стоит знать. Так почему же всё заняло несколько часов? Я про операцию, спрашиваю я. Она смотрит на меня, удивлённая тем, что я с ней заговорила. Её взор устремляется на моё обручальное кольцо и слёзы снова наворачиваются на её глаза. смущение я спрятала руку под бедро. Она прочистила горло. Он скончался не сразу. Мы пытались остановить кровотечение и установить степень повреждения разорванной ткани мозга. То есть, даже если бы он и выжил, то... Джемма прижимает к носу скомканную салфетку. Кое-где на её влажных щеках и губах прилипли кусочки салфетки, но никто ничего не говорит. «Рассуждаете верно», — мягко произносит Сара, протягивая руку, чтобы коснуться колена Джеммы. «Реабилитация длилась бы очень долго. И хотя это не входит в мою компетенцию, я бы сказала, что последствия травмы мозга были бы катастрофическими. Он бы не смог жить так, как раньше». «Спасибо, Сара. Спасибо за разъяснение. Благодарю я её. В какой-то степени это успокаивает». Понимает, что дом был избавлен от тяжёлой участи пребывать в длительной коме. Джамма окончательно срывается, берёт обе наши руки и говорит. «Мне так жаль, девочки. Я прекрасно понимаю, как вам, наверное, сейчас тяжело сидеть вместе в одной комнате. Хочу сказать, что то, как вы вдвоём справляетесь с этой непростой ситуацией, лишний раз подтверждает, почему дому было трудно определиться с выбором». Мы с Сарой испуганно переглянулись. Наверняка ей тоже не нравится, когда они отзываются как о паре облегающих портков. Моё отношение к Саре никак не связано с моей любовью к дому, а скорее связано с тем, что она лично не подозревала о моём существовании и поэтому не делала мне ничего плохого. «Всё в порядке», — отрывисто говорит Сара. «Сейчас это уже не имеет значения. Мы все любили Доминика». Наконец, Джо выходит из комнаты дома и рассказывает Джемме и Бреду о всяких предстоящих бюрократических делах. Он положил руку мне на плечо. «Позвони кому-нибудь из близких. Я не выпущу тебя отсюда, пока не удостоверюсь, что о тебе есть кому позаботиться. Хоть я и боюсь сейчас брать трубку, я понимаю, что это необходимо. Я достаю свой телефон и запираюсь в комнате дома. При одном только его запахе на меня накатывает новая волна слёз. Здесь всё ещё витает запах его постели, лосьона после бритья, его белья для стирки, да и жизни в целом. Просто нереально осознавать, что больше я его не увижу. Осознавать, что его запах выветрится, а его вещи будут упрятаны или отданы в добрые руки. Что его тело больше не будет таким тёплым, сильным и полным жизни. Перед тем, как позвонить Норе, я набираю папе, уверенная, что он точно не возьмёт трубку. Но с чего он должен её взять? За последние шесть лет я для него была лишь дерьмом, а не дочерью. Но, возможно, у родителей имеется шестое чувство, потому что в этот раз он не только ответил на мой звонок, но ещё и ответил почти сразу же, со второго гудка. Прежде чем я успеваю сказать себе, что всё в порядке и вполне нормально, просто взять и повесить трубку. Это я уже пробовала. «Эверлин!» — выкрикнул он. Услышав его голос, я разрыдалась. Меня одолели безрассудство и импульсивность. Я так стану от боли, что даже перестаю узнавать собственный голос. Издаю нечеловеческий крик, похожий на вопль умирающего животного. Папа сразу же поменялся в голосе, смягчил его. «О, не, не плачь. Я... Эм, Эверлин, пожалуйста, объясни мне, что происходит. Мне не нравится слышать тебя такой». От его слов, конечно, я только сильнее завыла потому что я отвергла такого потрясающего отца. Отца, который читал мне сказки. Отца, с которым я училась танцевать по обучалкам на YouTube. Отца, который всегда твердил мне, что я талантлива, красива и способна добиться всего, чего захочу, если приложу к этому достаточно усилий. Что стряслось, Эверлин? Скажи мне. Я слышу, как захлопывается дверь в его кабинет. «Папа, прости меня. Прости за то, как я себя повела». Я не в силах закончить предложение. Он прочищает горло, вновь пытаясь успокоить меня. Я же ведь твой отец. Даже если я не всегда согласен с твоим поведением в тот или иной момент, я всегда готов быть рядом. А теперь расскажи мне, что случилось, чтобы я сумел тебе помочь. Но он мне ничем не поможет. Никто уже не сможет. Я потеряла Доминика, и его никто уже не возвратит к жизни. У меня был жених. Говорю я с заминкой. Жених. В его голосе звучит изумление. Да. И вы с ним расстались? Теперь он звучит озадаченно, настороженно, отстраненно. Нет. Каждое слово слетает с моих губ, словно искры пламени. Он... он умер. От этого высказывания я снова и снова теряю голову, будто бы ещё есть что терять. Умер уточняет отец. По голосу слышно, что он растерян и потрясён. Да. Наступила пауза, в течение которой он осмысливает сказанное мной. Наконец он говорит. Как он умер? И когда? В аварию попал вчера. Спустя несколько часов после нашей помолвки. Не знаю, что теперь делать. Это самое искреннее, что я когда-либо ему говорила. Я действительно не знаю, как дальше жить. Ни ближайшие десять минут, ни ближайший час, не ближайшую неделю. Я понятия не имею, как мне сейчас себя повести. О том, что произойдёт со мной в ближайшем будущем, не прописано ни в одной книге. На другом конце провода тишина. В какой-то момент я думаю, будто отец повесил трубку. Я не знаю, вправе ли я винить его после всего, что произошло. Эвер, я вылетаю. Оставайся на месте. «Мне необходимо увидеть тебя сегодня же». «Пап, ты вовсе не обязан сюда лететь». «Я тебя люблю». Эти слова обрушились на меня, словно фура. Он произносит их таким низким голосом с глубоким чувством. «Слышала Эверлин. Люблю тебя». Я заревела с новой силой, на этот раз от облегчения. «Он любит меня. Все еще любит». Даже после всего, что между нами произошло, он всё ещё готов быть рядом со мной. Спасибо. Держись. Я еду. На этом связь прерывается. Впервые с тех пор, как Джо позвонил и рассказал, что произошло с домом, я вспомнила, как дышать. Мы прощаемся с домом в гробу с открытой крышкой. Несмотря на травму головы его лицо в подобающей форме, оно по-прежнему безупречное и без шрамов. За траурный макияж отвечала Нора. Она заранее спросила, не буду ли я испытывать дискомфорт. Сказала ей, что не буду, хотя до этого момента даже не представляла, каково это. За прошедшую неделю я почувствовала себя совершенно оторванной от действительности. Кажется, будто жизнь всегда существовала у меня на какой-то периферии. Я не высыпаюсь, но периодически отключаюсь в самых неожиданных местах своей квартиры. Папа и Рен живут в Салеме уже неделю. Они поселились в неплохом отельчике в центре города, а утром первым делом появились у меня на пороге с кофе. В первое же утро они принесли пончики Данкис, и это напомнило мне о моём давнем обещании самой верной девушки на свете. И я зарыдала прямо над коробкой, подняв весь этот шум, как будто им стоило знать, что они наделали. Папа и Рен успели прекрасно поладить с Нурой и Кольтом. Внешне все весьма дружелюбны. Мы выглядим, как обычная семья. «Но это не так, и всё то, что мы не договариваем друг другу, скапливается между нами невидимой горой печали». Рен так изменился, стал таким высоким и сильным. Но в то же время по нему видно, что потерян в себе и не так давно лишился матери. Отец тоже стал выглядеть по-другому. Но не в плохом смысле. Он выглядит так, словно сбросил несколько килограммов, и как будто его стригут профессиональные мастера, ведь мама не сможет больше брить его». Папа с Реном, как и обещал, приехали в тот же день, когда я позвонила ему. И несмотря на то, что похороны состоялись на целую неделю позже, никто из них не жалуется на прогулы в колледже и на работе. Я решила не заглядывать в гроб с телом дома, что весьма иронично, учитывая, что я одержима надгробиями. Может, я самозванка? Может быть, именно поэтому мы с домом так хорошо ладили? В конце концов, он и сам оказался обманщиком хотя, как ни странно, я почти не думаю о его измене и больше концентрируюсь на его утрате. В то время как мы сидим мы слушаем проповедь с передней скамьи церкви в Дувре, я крепко держу папу за руку. Рен с теплотой прижимается своим плечом к мэму. Не могу позволить себе спросить отца о том, сердится ли он на меня до сих пор, или о том, что он хотел сказать мне месяцами ранее. Я не поднимаю разговор о том, как служатся наши отношения после того, как похороны закончатся. Кроме того, я не решаюсь спросить Нору, как выглядел дом, когда она гримировала его на похороны. Мне кажется, что я не в состоянии завязать разговор с кем-либо. Всё ощущается таким напыщенным и холодным. Всё, что беспокоило меня в доме, его суматошный график и то, как он называл меня «Лин» или «Малыш» и его жуткий, но ну просто отвратительный вкус в музыке. Теперь всё это кажется таким незначительным. За возможность снова поцеловать и прикоснуться к нему я готова пожертвовать недели, месяцы и годы своей жизни, чтобы снова сказать ему, что я люблю его, чтобы сказать, что тампоны на самом деле мне не нужны. Мне не нужны были тампоны. Я поражаюсь тому, насколько жесток этот мир. Тому, как мир дал шанс дому пережить рак, но в итоге всё равно преждевременно лишил его жизни. Ещё я удивляюсь, как много потерь может пережить человек, прежде чем он забудет о такой штуке, как счастье. Я не знаю, где располагаюсь на счётчике потерь. Счастье сейчас кажется мне сказкой. Как только траурная церемония завершилась, люди начинают заглядывать внутрь гроба. Я тихонько выхожу из церкви и прохожу мимо Сары. Джеммы и Брэда, которые стоят у дверей, словно одна дружная семья. Я даже не нахожу сил, чтобы позавидовать им. Вот до такой степени я вымотана. Огибая церковный двор, я замечаю Джо у пруда, кишащего утками. Он прислонился к стволу дерева, стоит и курит. Солнечные лучи так и пляшут вокруг него, словно ореол. И вопреки самой себе, мое сердце сжимается от того, как Джо прекрасен. Он тоже выглядит измученным. Меня вдруг осенило. Осенило, почему он постоянно курит. Это не для того, чтобы выглядеть крутым или жить подобным писателем, гонимым по жизни, а потому что он чувствует себя виноватым. Причем виноватым по жизни. Он и остался невредимым. Братом, живущим без рака. Я направляюсь к нему, слегка ковыляя в своих модненьких туфлях. Не найдется еще одной? Спрашиваю я, приблизившись к нему. Услышав мою просьбу, он даже не поднимает никакого шума и спокойно протягивает мне свою пачку. Хотя знает, что я не курю. Я вытаскиваю одну сигарету и зажимаю её между губами. Он прикуривает мою сигарету и кладёт зажигалку обратно в передний карман. Спасибо. Благодарю я, Джо. Всё закончилось. Он кивает в сторону церкви, позади меня прищурившись. Ага. И я так понимаю, ты не стала там задерживаться? Сейчас они глазеют на дома, в гробу. Мне это кажется диким. Почему некоторым так нравится это делать? Спрашиваю я Джо. Это же неуважительно, скорее наоборот. Теперь у тебя появились претензии к христианству? Произнес он с удивлением. Если б я знала Джо не так хорошо, то я бы заподозрила, что он не сокрушается по поводу смерти брата. Только я-то знаю, что таким образом он мастерски скрывает свои настоящие чувства. Он носит на себе сарказм, словно доспехи. Джо — полная противоположность своему милому, ныне покойному брату. «Да нет», — отвечаю я. «Просто не понимаю, зачем пялиться на мёртвого человека. Лучше уж ты погляди на него, а не я». Джо выкинул окурок в сторону, выдохнув дым в противоположном от меня направлении. «У людей на земле какая-то странная одержимость всем, что связано со смертью. Ты должна понимать это лучше, чем кто-либо другой». Он про мои эскизы над гробей про мою работу гидом в Салеме. Теперь, когда я задумалась об этом, то осознала, что постоянно окружаю себя смертью. Я не притрагивалась к блокноту с того дня, как мы поцеловались. Я уверена, что он тоже не написал для своего романа ни слова. Какой бы огонь ни горел между мной и Джо, он погас с той ночи, когда умер дом. Как ты со всем этим справляешься? Интересуется он у меня. Затянулась сигаретой, но потом вдруг начала откашливаться из-за дыма. Это ужасно. Как можно курить на постоянной основе? Ещё и по несколько раз в день. Такое чувство, как будто целуешься с пепельницей в засос. «Да никак», — признаю я. «Я... я даже не ощущаю себя человеком. Ты о чём вообще? Просто живу и всё. А тебе как такое удаётся?» «Мне надо заботиться о маме с папой. Вот что помогает мне отвлечься и идти вперёд» когда чувствуешь, что другие люди зависят от тебя. Появляется смысл двигаться. Я притворяюсь, что делаю ещё несколько затяжек сигареты, просто чтобы сохранить лицо. Он смотрит на меня. В его глазах замерцало веселье. Да ты всё неправильно делаешь. Ты сейчас про что? Про жизнь или про то, как ты куришь? А вообще и про то, и про другое. Ты должна дать дыму проникнуть в твои лёгкие. Если будешь задерживать его во рту, то это может привести к раку ротовой полости. А что, лучше себе заработать рак лёгких? Я откашливаюсь ещё немного. Всё, хватит с тебя. Он вырывает сигарету у меня изо рта и разламывает её пополам. Ты убиваешь себя, бро. То, как он идеально изображает Пиппу, в точности передавая её манеру говорить, как блондиночка из пригорода заставляет меня переживать Ти за лучшую подругу и за проведённое с ней время без Доминика и без Джо. Время, когда мама была ещё жива, и мы с Пипой были неразлучны. «И что ты теперь собираешься делать?» спрашивает у меня Джо. Он чувствует, что это конец. Ведь конец уже и правда наступил. Теперь нас ничто не связывает. Дом исчез с лица земли. У нас сотни ли единственный повод видеться друг с другом. «Без понятия», отвечаю я ему. «А ты?» Он пожал плечами в ответ. «В понедельник выхожу на работу. Меру всё равно, что ты потерял лучшего друга, брата, жениха. Это благословение и проклятие одновременно. Приходится снова начинать крутиться, как белка в колесе, независимо от того, готов ли ты морально к этому или нет. Я не готова снова становиться человеком», — произношу я. «Станешь? Ещё как». Он тяжело сглатывает. Его глаза словно сочатся непролитыми слезами, когда он тянется, чтобы убрать прядь рыжих волос с моего лба. Рано или поздно это случится. И когда придёт время, я надеюсь, ты наконец найдёшь, что искала. И тут я понимаю, что кое-что забыла. Я снимаю обручальное кольцо со своего пальца и протягиваю ему. Оно легко снялось, ведь я всю неделю почти не ела. Передашь его Джемме, пожалуйста. Я уверена, что она хотела бы оставить его себе. Да и тем более она занята. С Сарой. Джо оттолкнулся от ствола и начал двигаться обратно к церкви. Я иду вслед за ним. Не стоит вникать в детали. Сейчас ты глубоко погружена в себя и свои чувства. Сара — доктор. Она — прагматичный человек с холодной головой. Мама с папой нуждаются именно в ней. Я не в обиде. На деле всё ровно наоборот. «Забирай кольцо», — повторяю я. «Как бы мне не хотелось быть твоим мальчиком на побегушках, я думаю, тебе стоит самой отдать этот Джемми». Он проходит мимо церкви. Куда он собрался? «Я ухожу», — говорит он, будто читая мои мысли. «Я так больше не могу». «Не можешь что?» Я бегу за ним следом. Джо отпирает машину и садится за руль. «Не могу смотреть, как его погружают в землю. Сущий кошмар». И зная дома, он не хотел бы, чтобы кто-то из нас это увидел. Поехали со мной, Эвер. Он замер, выжидающе смотрит на меня. Я встала перед водительским креслом. Дверь автомобиля распахнута настежь. Оглядываясь на церковь, люди начинают уходить. Там мой отец и брат. Они всё поймут, убеждённо заявляет он. И куда мы? В ошеломлении спрашиваю я. Ко мне домой. Рядом с тобой я перестаю сама себе верить. Боже мой, как же ужасно, что я признаюсь в этом слуху брату того человека, за которого должна была выйти замуж и которого сейчас хоронят. У человеческого эгоизма есть вообще хоть какие-либо границы. На его губах виднеется мрачная улыбка. Получается, не ты одна так думаешь. Делаю шаг назад. Я не хочу совершать то, о чём потом буду жалеть. А я чувствую, что очень сильно пожалею, если сяду в машину к Джо прямо сейчас. Уже чувствую, что качаю головой Джо в ответ. Джо свесил голову вниз, вот оно, его фирменное движение, увядший цветок. Мне очень жаль. От новой порции слёз мне сжёт глаза. Ну что, снова прощаемся? Киваю головой. Сколько раз мы с ним ещё будем терять друг друга? Может, хотя бы обнимешь меня? Приглашающе пожимаю я плечами. Слишком больно. Удача в жизни, Эвер. Сев машину, Джо захлопывает за собой дверь. Он уезжает, забирая с собой всё, что осталось от моего счастья.